Крис Эверт. Неотразимое очарование. В невероятные 70-е и 80-е годы на спортивном небосклоне взошла звезда, прославившаяся далеко за пределами теннисных кортов. Крис Эверт влюбила в себя Америку и покорила весь мир. Британская пресса, впечатленная ее царственными манерами, окрестила теннисистку «ледяной принцессой». Для других она стала никем иным, как королевой корта хотя происхождение было самого простого. Она выросла в небогатой и очень большой семье. Однажды Крис рассказала, что в детстве у нее было три пары обуви. Одна для школы, одна для праздников и одна для игры в теннис. Эта типичная девушка из соседнего двора, чье сердце мечтали покорить столько мужчин, видела у своих ног немало великих спортсменов, сраженных ею на повал, что было неудивительно. Крис Эверт с ее классом игры Элегантными техническими приемами и красотой сумела подняться на вершину мирового спорта, выиграв 18 турниров большого шлема и 1304 матча из 1448, сыгранных в статусе профессионала. 13 сезонов подряд она выигрывала как минимум один турнир большого шлема, а за всю карьеру побеждала в 154 разных соревнованиях. Эверт – феноменальная теннисистка. Очень рано стартовав и пройдя долгий путь в спорте, она стала героиней одного из самых зрелищных противостояний в истории тенниса — соперничества с Мартиной Навратиловой. Почти за 20 лет они провели 80 встреч на корте, которые приковывали к себе всеобщее внимание, с итоговым счетом 43-37 в пользу чешской теннисистки-левши, вырвавшейся вперед уже ближе к финалу после многочисленных поражений в начале карьеры. В киноархивах? Хранятся материалы о многих финалах «Большого шлема», где две чемпионки выходили на корт один на один. Абсолютно разные, как на площадке, так и в жизни, но при этом достаточно умные, чтобы с большим уважением относиться друг к другу. Они встречались в 14 финалах «Большого шлема», а в финалах других турниров сыграли 60 раз. Крис всегда держалась как звезда, привлекая зрителей филигранной техникой и поразительно точной игрой на задней линии, влюбляя в себя и очаровывая своим обаянием. Вся пресса, далеко не только спортивная, обсуждала ее помолвку с другой знаменитостью, первой ракеткой мира Джимми коннерсом. Впоследствии она трижды выходила замуж. За английского теннисиста Джона Ллойда, финалиста Кубка Дэвиса, за американского горнолыжника Энди Милла, обладателя двух золотых олимпийских медалей и отца троих ее детей, и за австралийца Грэга Нормана по прозвищу Акула лучшего гольфиста мира на протяжении 332 недель. Они тоже пополнили список тех, кому она разбила сердце. На корте, по словам тренеров, Эверт становилась «боевой машиной». Воплощение дисциплины она полностью концентрировалась на поставленных задачах. Однажды Крис призналась, что с детства училась выявлять слабые стороны противника, делающие его уязвимым. Научный подход, помогающий разработать правильную тактику, умение предвидеть действия соперника, уверенность, непрерывность ударов. С помощью такого инструментария она реализовала на практике идеальную игровую стратегию. Неоценимую роль в шлифовке и совершенствовании техники Крис сыграл ее отец, Джимми Эверт. В прошлом профессиональный теннисист, став тренером, он подготовил двух блестящих спортсменов, входивших в десятку лучших теннисистов США, Брайана Готфрида и Гаральда Соломона. Крис родилась 21 декабря 1954 года в форт лодер штат Флорида. Ей повезло дважды, и в том, что ее отец был теннисистом и тренером, и в том, что в форт лодер можно круглый год играть на открытом воздухе. Первые тренировки шестилетней Крис проходили на общественных кортах Холидей-парка, где ее отец изо дня в день давал уроки тенниса, чтобы прокормить пятерых детей. Поначалу маленькая Крис играла против своих же братьев тоже подающих надежды юниоров. Однако в ней чувствовался гораздо больший потенциал. Через несколько лет она станет лучшей теннисисткой США среди девочек до 14 лет. Затем выиграет национальный турнир среди девушек до 16. А вскоре в полуфинале одного из турниров обыграет Маргарет Корт, первую ракетку мира на тот момент. На этом Эверт не остановится. В 17 лет она дойдет до полуфинала открытого чемпионата США, где ее сможет остановить только многоопытная Билли Джин Кинг. Под звездно-полосатым флагом заявит о себе новый теннисный феномен. В 1974 году в возрасте 20 лет Эверт выиграет Роланга Рос и Уимблдон, обойдя в обоих финалах очень серьезную соперницу Ольгу Морозову. Итоги года будут невероятными. Больше 100 побед и всего 7 поражений. Любопытно, как Джимми Эверт, отец и первый тренер, который всегда поощрял и мотивировал ее, рассказывал о первом выигранном у Уимблдоне дочери. Он не поехал в Лондон, оставшись дома в Форт-Лодердейле, потому что, по его словам, слишком сильно переживал, когда она играла. Прямые телеэфиры тогда тоже не велись, и он никак не мог следить за финалом. И когда после матча Крис позвонила и сказала, что выиграла у Имблдон, От волнения он чуть не потерял сознание, ни в силах произнести ни слова. В чем Эверт не знала себе равных, так это в умении с хирургической точностью посылать мячи с задней линии и предугадывать действия соперников. Плавными движениями она потрясающе отражала удары, умела отлично адаптироваться к любым покрытиям. Все это и позволило ей семь раз выиграть Ролан Гарросс в 1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985 и 1986 году шесть раз открытый чемпионат США, 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1982 трижды победить в финале Уимблдонского турнира 1974-1976-1981 и дважды на открытом чемпионате Австралии 1982-1984. Прочно сохраняя лидирующие позиции, она в течение семи лет снова и снова становилась первой ракеткой мира. С появлением компьютерных рейтингов Она стала первой теннисисткой, возглавлявшей рейтинг WTA 60 недель подряд. 18 побед в турнирах «Большого шлема» у Эверт и ровно столько же у Навратиловой. Самое захватывающее и самое продолжительное теннисное противостояние в 70-80-е годы. Не менее интересное соперничество между Боргом и Макенроем продлилось всего три года, ограничившись 14 поединками а две величайших теннисистки той эпохи сражались на корте без малого 20 лет, сыграв 80 красивейших партий. С одной стороны, американка, поразившая воображение соотечественников, с другой — девушка, сбежавшая в Штаты в поисках свободы. Брошенный друг другу вызов мотивировал их тренироваться еще интенсивнее и повышать уровень игры, показывая неизменно высокий класс, без однозначного перевеса в чью-либо сторону. В конце концов, не зря судьба распорядилась так, что побед на турнирах-мейджорах в одиночном разряде у них оказалось поровну. Крис могла бы завоевать и больше титулов, но, доходя до финалов Большого шлема, она 16 раз проигрывала. Однако полный список выигранных ею турниров, больше полутора сотен, выглядит очень внушительно, как и другие достижения. Например, с 1973 по 1979 год она не проиграла ни одного матча на грунте, одержав 125 рекордных побед подряд. Не следует забывать и о восьми триумфах на Кубке Федерации и пяти трофеях, завоеванных на открытых чемпионатах Италии, где спортсменку очень любили за её элегантную игру. В каждом её ударе проявлялись чувства пространства и умение наперёд просчитывать ходы. Форхенд она выполняла максимально уверенно, придавая мячу небольшое вращение четко координируя замах и оптимальный толчок ногами. И все это с идеальным таймингом. Двуручному бэкхенду, ее коронному удару, место в киноархивах. При всей плавности движений ее мечи получали мощнейший импульс, набирая солидную скорость. Топспины посылаемые с задней линии, были крайне опасны, будь то обводящий удар или контратака. В Крис Эверт идеально совмещались талант и высокая результативность, В стабильность в сочетании с блестящей техникой, то, чему следовало бы обучать во всех теннисных школах мира. В подачах она добивалась максимальной точности, предпочитала резаную первую подачу с хорошим толчком ногами, со второй подачи сильного выкрученного удара. Атаковать ей было сложнее. Эверт не стремилась набрать как можно больше эйсов, что отличало навратилову, но била наверняка, с высоким процентом попадания первым мячом. Это было неотъемлемой частью блестяще продуманной тактики. Ее ответные удары представляли такую же угрозу для соперниц, как и бэкхенды. Отражая мяч, она сначала делала валлей в низкой точке, после чего следовала обводящий удар. Эверт могла значительно ускорить ответный пас, заранее просчитывая характер розыгрыша и готовясь воспользоваться преимуществом перед соперницей, играющей на задней линии. Что касается физической силы, то она, конечно, уступала Мартинино-Вратиловой, но компенсировала недостаток мышечной массы прекрасной реакцией, что уравнивало их шансы. Играя в защите и отражая удары вдоль боковой линии, она получала дополнительное преимущество. Моментально считав направление, стремительно бросалась к мячу, словно танцовщица с идеальной координацией, которая не подводила ее ни в одном типе покрытий. Глядя на элегантную игру Крис, не стоило недооценивать ее как конкурентку, Внутренней силе Эверт можно было только позавидовать. Даже проигрывая, она всегда сражалась до последнего очка. В 17 лет она смело выходила на корт против Ивон Гулагонг, Маргарет Корт или Билли Джин Кинг, о чём я уже упоминал. Выкладывалась, не жалея сил, в поединках против такого титана, как Мартина Наворотилова или, уже на закате карьеры, против соперниц намного моложе её, например, Штеффи Граф или Моники Селиш. За долгие годы в большом спорте она встречалась с тремя поколениями теннисисток, выиграв в общей сложности 154 турнира. Отсчет ее профессиональных побед начался в 1971 а уже через год, в возрасте 17 лет, она стала триумфатором турнира в форт лодер -Дейли. В финальном матче, продлившемся два сета, взяла верх со счетом 6 1 -6 над иконой тенниса Билли Джин Кинг с которой впоследствии играла еще не раз, доведя итоговый счет личных встреч до 19:7. В поединках со многими выдающимися теннисистками баланс побед и поражений чаще всего оказывался в ее пользу. Маргарет Корт баланс 6:3, Вирджиния Уэйд 46, Ивон Гулагонг 26:12, Гана Мандликова 19:7, Сукова 17:2. Чёрн бул 211, Сабатини 63, Джаггер 173, Шрайвер 163, Стуов 150. И это далеко не полный список спортсменок, которых с 1971 по 1988 год она обыгрывала в финалах разных чемпионатов полторы сотни раз. Эверт участвовала в 56 турнирах Большого шлема и 52 раза доходила как минимум до полуфинала. Уже одного этого достаточно, чтобы получить представление об уровне ее техники и тактики, физических и психологических качествах, которые помогли ей завоевать 18 чемпионских титулов. Сильнейшие соперницы уступали ей победу в финалах «Большого шлема» Навратилова — четыре раза, Мандликова и Гулагонг — по три раза, Морозова и Тернбул — каждое дважды, Вирджиния Рузичи, Пэм Шрайвер, Мимо яушевец и Хелена Сукова. По одному разу. Начав свой путь в теннисе как вундеркинд и продолжив как королева корта, в конце концов она, к сожалению, потерпела поражение от Зины Гаррисон в четвертьфинале открытого чемпионата США 5 сентября 1989 года. За два дня до своего последнего матча 35-летняя Эверт преподала урок тенниса Монике Селиш, не оставив ей шансов. Играя словно по учебнику, Крис разгромила соперницу со счетом 6 0 6 Однако необычная атакующая игра Зины Гаррисон стала для Эверт сюрпризом. Крис повела 5-2 в первом сете, но проиграла на тайм-брейке, а во втором сете потерпела поражение 2-6. Это был ее последний матч. Теннисистка понимала, что в свои 35 после почти двух десятилетий на вершине спортивного Олимпа она уже не сможет показывать высокие результаты на турнирах-мейджорах. Утопая в самых продолжительных овациях, которые когда-либо видел женский теннис, Крис Эверт покидала главный стадион во Флашинг-Мэдоуз. 20 тысяч зрителей со слезами на глазах провожали свою королеву. Легенда, безумно обожаемая в Соединенных Штатах и любимая во всем мире, не утратила очарования и по завершении спортивной карьеры, когда посвятила себя семье и материнству. В браке со вторым супругом Энди Миллом, чемпионом США по лыжным гонкам, у нее родилось трое сыновей — Алекс, Ники и Колтон. Многократная чемпионка мира, мать троих детей, теннисный комментатор и редактор журнала «Теннис». В любой роли она вызывала восхищение своим внутренним благородством, скромностью и простотой, качествами, отличающими настоящих великих спортсменов. Крис по-прежнему любила теннис и любила жизнь. Попрощавшись с карьерой, она открыла во Флориде великолепный спортивный центр — теннисную академию «Эверт». 33 теннисных корта со всеми типами покрытий. Тренироваться сюда приезжают дети из разных уголков мира, мечтающие стать чемпионами, как Крис Эверт. Надежная наставница на корте и за его пределами, она оставалась примером для подражания и сойдя с дистанции. Нужно заниматься в жизни тем, что вам действительно интересно. Вот ее философия. Ставьте перед собой цели, добивайтесь их и стремитесь к совершенству. «Делайте всё, что в ваших силах». По такому принципу Крис и жила. Открыть и наладить работу теннисной академии ей помогал родной брат Джон, бывший теннисист. Поддерживал её в этом и отец, которому Крис была стольким обязана, который трудился, не покладая рук, давая уроки тенниса всем желающим, чтобы поставить на ноги пятерых детей и подготовить их к спортивной карьере. Который чуть не лишился чувств от радости, когда девятнадцатилетняя Крис... Позвонила ему и сказала, что выиграла свой первый Уимблдон. Джимми Эверт умер в возрасте 91 года от пневмонии, обожаемый своими детьми. Ему удалось отлично справиться с очень непростой задачей — совместить роль отца и тренера. Он никогда не повышал голос ни на одного из своих детей, советуя как лучше или обучая правилам игры, неизменно сохранял спокойствие. Папа всегда очень гордился мной. «Хотя говорил мне об этом не нечасто», — вспоминала Крис Эверт. «Он хотел, чтобы я твердо стояла на ногах, и даже после победы на Уимблдоне считал, что дома я должна вести себя как обычно, оставаясь такой же скромной. Он продолжал работать тренером до 75 лет, и, хотя я уже зарабатывала миллионы, никогда не принимал от меня финансовой помощи. Он был для меня примером. Мы разговаривали с ним каждый день, до самого последнего дня». Папа Джимми... Наверняка радуется там, на облаке. Дети усвоили его уроки. Он может быть доволен и гордится ими. Маленькая девочка, начинавшая играть на общественных кортах под его руководством, показала высший класс, как в спорте, так и в жизни.